ВДНХ. Выставка достижений народного хозяйства. Советские конструкторы в конструкторских бюро быстро сообразили, что такое моя экспериментальная часть. Су-76 было разработано, испытано и принято на вооружение ураганными темпами. Но учитывая опыт применения, Су-76 был укорочен, чем облегчен. И стал Су-76М. Наверное, от слова «малый». А единорог не укорачивался, теперь проходил как Су-76Е единорог. Потому что в единороге, кроме экипажа, транспортировался и десант, в бою спешивающийся и действующий как пехотное прикрытие самохода, а вне боя как охрана и помощники экипажа. Так вот, из Су-76М составили самоходные артполки, а единороги прямо в НКВД. Но дело не в этом. а в скорости и качестве самих войсковых испытаний, что мы обеспечили, а также массиве информации войсковых испытаний, чего конструкторы не могли добиться от других армейцев. Поэтому на полигоне завода номер 92 «Новая Сормова» было очень звездно и представительно, и большое количество экспериментальных образцов. С чего начать? Начнем с легендарного «Грабина». Он выкатил несколько самоходов на основе единорога, но с другими орудиями. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Авиация противника не прекращала попыток срыва работы головного артиллерийского завода страны, завода номер 92. И вот после очередного налета сборочный цех самоходов остался без ЗИС-3Ш. Тут-то ребята грабина и подсуетились. План-то никто не отменял. Так вот теперь передо мной стояли четыре самоходки с 85-миллиметровыми орудиями, четыре со 107-миллиметровыми и три с 122-миллиметровыми. Ближе всего были 122-миллиметровые. «Как же решились поставить орудия конкурента?» — удивился я, видя Петровские орудия на единорогах. Грабин усмехнулся. «Это и мое орудие тоже. Мы его с Федором Федоровичем вместе доводили до ума». А про конкуренцию — это вы зря. У нас сотрудничество, и выпускает эти орудия наш завод. Свежо предание, но верится с трудом. Это я про отсутствие конкуренции. Вообще, оказавшись здесь и поварившись в местном бульоне, очень на многое стал смотреть другими глазами. А вот и пример тех же конструкторов. В частности, а в целом, все авторское право в СССР. Там, в моем времени, я думал, что коммунизм — это когда все общее, денег нет, никакой материальной стимуляции и заинтересованности не было. Так было на излете СССР. Так было с моими старшими товарищами с завода. Они работали чисто за оклад. Изобретаешь ты чего или нет, зарплата меняется не более чем на процент премии. Не более оклада. А тут совсем иначе. А вот Грабин, например. За каждое орудие ему как автору, как и его коллективу, идет процент. Небольшой, но с каждого ствола. И инженерные кадры кровно заинтересованы, чтобы именно ЗИС выпускалась, а не Л, например. В том числе и поэтому они не отходят от Кульманов, вместе с рабочими отливают стволы, стоят у обдирающих станков, упрощая, совершенствуя свое детище и технологии его производства. Они материально заинтересованы. как и я. Мне теперь тоже капает по копеечке за каждый единорог, за каждую песенку, записанную под моим именем, за каждое изобретение, под которым мои кураторы зачем-то проставили мою фамилию. Нет, конечно, не только шкурный интерес двигает людьми. Иначе бы не было этих полков, танков и самоходов, эскадрили самолетов, что построены на деньги, переведенные коллективами в фонд обороны. Деньги люди отдали родине, но такова уж природа человека, что материальное стимулирование его возбуждает на подвиг. Это как выбивание и сбор лута в каком-нибудь Диабло. Ты же этот лут не встанешь жарить на завтрак. А ведь затягивает. Так же и с деньгами за сбитые самолеты подбитые танки. Все, повторяю, все после боя заполняют бланки за сбитые и подбитые. Да хрипоты брешут, кто именно убил танк. А потом дружно отписывают все в фонд обороны. Я тоже не миллионер до сих пор. Единороги же и строятся на мои авторские. Вон на одном Бреме даже надпись есть, что построен на средства майора Кузьмина ВАИ. Но вернемся к достижениям отечественного ВПК. Залез на машину СУ-122А именуемую. Осмотрел все. Почему А? Так харьковский строительный, уже успел же это орудие запихать в рубку Т-34. До эвакуации завода успели несколько штук построить и даже в бою применить в обороне того же Харькова. Так они решали проблему отсутствия танковых башен. Тот самоход и окрестили СУ-122, успев раньше нас застолбить название. Самоход СУ-76, являвшийся базой для СУ-122А, подвергся значительной переделке. Но в целом отлично. Машина нужная, особенно подвижным соединением, и если будет удачной, будет массовой. Делать самоходы на базе Т-34, конечно, лучше, но еще лучше сами Т-34. Без необходимости нелегкого выбора, кому отдавать двигатель и коробку Т-34 или самоходу на его базе. А тут полностью независимый проект, не отбирающий дефицитные танковые комплектующие у танкостроителей. Двигатели у нас автомобильные. Все остальные узлы и агрегаты свои собственные. Мы стул из-под танкостроителей не отбираем. Следующая самоходка со 107-миллиметровым орудием. Когда Грабин рассказывал об этом орудии, горел весь Расхваливал его мощь, сетовал, что танкисты так и не взяли эту его пушку. «Блин, а как ее брать?» — удивился я. «С такой задницей? В какую башню этот монстр влезет? В КВ-2 только! Но КВ-2 — мертворожденное дитя для маневровой войны неподходящее. Тут надо габариты срезать, иначе никак». Грабин разозлился. «Дульный тормоз нужен, Василий Гаврилович!» «А демаскировка установки?» «Я вас умоляю! ЗИС-3 с дульным тормозом не демаскирует?» «А у этого монстра что с дульным тормозом, что без?» «Я представляю, какой факел вспышки будет!» «А снаряды унитарные? Ха!» «Для самохода неважно, но как в тесной башне танка заряжать таким бревном орудие?» Тоже нарекания у меня вызвали и 85-миллиметровые установки. Даже у зенитки 85-миллиметровой, являющейся донором этого ствола, был тормоз. А тут без тормоза. — Да как так-то? — Грабин окончательно психанул на меня и свалил по-наглому, не прощаясь. — Жаль. — Вот так вот обидел легенду, — вздохнул я. — Вы наступили на любимую мозоль. Здесь шесть, любимое детище. Сколько сил и времени потрачено, и прекрасно осознаем, что надо облегчать орудие. Но дульный тормоз мало просто прикрутить. Это полная переработка баллистики орудия, полный пересчет всех параметров работы орудия. А времени уже нет. Другие задачи стоят. Как нужны были тяжелые танки, мы занимались. Оказалось, что и трехдюймовки хватает. Как потребуется. «Дадут задание, получим предписание». «А вы думали, у нас самодеятельность?» «Нет, мы работаем по графикам, и за срыв графиков с нас спросят». Это мне ответил один из помощников легенды, некто Савин Анатолий Иванович, ни разу не слышимая мною фамилия. С ним мы и работали дальше. Я уже сейчас вижу необходимость дульных тормозов и облегчения казёнников. Вот по результатам войсковых испытаний нам в план и поставят доработку этих орудий. орудия это хорошие, но, боюсь, время их уйдет, не начавшись. Нас сейчас нацеливают на баллистику 85-миллиметровые зенитки и что-то поговаривают про 100 миллиметров. Ни 107, ни 97, ни 57 больше не упоминаются. И это верно. Сколько времени уйдет на доведение орудия до фронта? Год? Два? а единорог уже не всегда справляется с бронью немцев. Они не стоят на месте, продолжат наращивать защищённость своих панциров. А 57 миллиметров — путь тупиковый. Каморный боеприпас у него ни о чем. Опыта у нас стало больше, сейчас окор проводится намного быстрее. Мы и это поставили на поток. Год-полтора? Уже же! Вот! Он хлопнул по казённику 85-миллиметрового ствола. И это в Т-34 не встанет с такими откатниками и казенником, даже если поставить новую башню и увеличить погон. А для испытания принципа пойдет? Значит, испытаем. По грабинским орудием закончили. Следующими были минометчики. У меня их стало целый дивизион, и четыре машины из них были оборудованы 160 миллиметровыми минометами. По два ствола каждого вида. И оба генеральных конструктора, отцы минометов, тут же горят нетерпением. Познакомился, пообщался, пообещал, что максимально пристально отнесусь к испытаниям минометов. Мин бы хватило. Четыре ствола могут и вагон мин за час расстрелять. А массовый выпуск 160 миллиметровых мин еще не налажен. Хорошо, хоть остальные машины не будут испытывать недостатка 120 миллиметровых мин. Дальше «Фениксы». Две машины обзавелись поворачиваемыми платформами-башнями. Вот и все по зениткам. А жаль. Спарка двух трех миллиметровых авиационных пушек в поворачивающейся башни не была бы современной заменой «Шилки». Ну, тут самый виноват. Только сейчас об этом и вспомнил. А дальше стояли танки. Танки! Мне дали экспериментальные танки. Прямо чую, как мой скилл, авторитет, пробил потолок уровня. Новые детища Горьковского автозавода Т-70 с новой башней. Более вместительный, на два человека, с новыми приборами наблюдения и связи. Да и ходовка танка была существенно доработана. Тут сказывалась обратная отдача от родственного единорога. И тем не менее, я не считал Куцева танком. Танкозаменитель. Нет хорошей жизни. С этим понятно. Мои восторги были связаны с другими машинами, поэтому горьковские танки я просмотрел мельком, чем изрядно обидел Астрова. Ничего, посидим вечерком за рюмочкой чая, потрепимся, оттает. Мое нетерпение вызвали стоящие поодаль четыре совершенно оригинальных танка. Они разом и были похожи на Т-34 и сильно отличались. Это были опытные образцы, попытка модернизации Т-34, который, напомню, на 1940-1941 годы еще не был той легендарной надежной машиной. В 1941-м многие танкисты вообще отказывались от Т-34 из-за его ненадежности. Вот передо мной и стоял результат поиска выхода. Как я помню, до 1944 года Т-34 не изменяли, значит, просто устранили детские болезни. Может быть, благодаря таким вот опытным работам. И что же мы имеем? Рациональные углы наклона брони. 76-мм орудие, Грабинское, кстати. F-34, тот же двигатель, те же гусеницы. Из общего все. Дальше пошли отличия. Во-первых, подвеска. Не свечная, а как у КВ, торсионы, поэтому корпус нового танка был ниже, более узкий, более легкий, а погон башни — 1600, и башня трехместная, и комбашенка — больное место всех попаданцев, и при этом броня башни толстая, как у КВ, а у двух Т-34М еще и с наваренными дополнительными бронеплитами. Весь танк облазил, подошел к группе инженеров, что представляли танк, переминавшихся от нетерпения. Чего же им про меня на рассказывали, что они ждут моих слов, будто я нарком вооружений. Нехорошо людей заставлять ждать. И что им сказать? Танк в целом не оправдал моих радостных от того завышенных ожиданий. Как это им сказать, чтобы руки не отбить? А, была не была. Как говорил отец... Не знаю, что сказать, скажи правду. Сами виноваты. Арты разинули. Ну, товарищи, поставили вы меня в сложное положение. Танк в целом мне понравился. В холодном виде. Покатаемся еще, попробуем стрельбу, но мне уже сейчас нравится. Вы учли многие ямы, на которых споткнулось производство и применение Т-34, только. Не вижу я перспективы этой машины. Вот что меня убивает. Да, защищенность танка выше, подвижность выше, но орудие тоже. Боевая эффективность, соответственно, такая же. Ладно, ладно, выше, согласен. И обзор лучше, и условия работы экипажа. Но не в разы же выше эффективность. А вот сложности принятия на вооружение я уже вижу. Погон увеличен. Много станков, способных его точить. Хотя рано или поздно все перейдут на этот погон, если не на больший. Торсионы? Да, торсион лучше, чем свеча. Свечи же проще в производстве? Нет? Они так требовательны к высококоллигированным сталям. Хотя для КВ же находят. А почему у вас боковые бронеплиты так изогнуты? Чем будут гнуть при массовом производстве? Машина хорошая, но... не в производстве, более сложное. А линейная 34 в вашей машине не сильно уступит. Не сильно. Зачем расстраивать и так только-только, едва-едва налаживаемое производство танка, пусть и чуть худшего, но уже хорошо знакомого в производстве? Расстроились разработчики. Вот если бы вы представили танк следующего поколения, тогда другой вопрос. А сейчас... Это еще один Т-34. Следующего поколения? Да, с защищенностью и вооружением тяжелого танка, но с подвижностью среднего. Это невозможно. Ой, ли? а если подумать? Один шаг вы уже сделали, избавились от свечей. Корпус заузили зря и загнули так. Надо было делать прямым, может быть, с установкой под углом вниз. Мне дали блокнутый карандаш, стал рисовать. Ширина корпуса позволит поставить двигатель не вдоль, а поперек корпуса. Разработчики переглянулись. Один из них выхватил свой карандаш и продолжил чертить мои заготовки бормоча. Башня сдвигается в центр. Это улучшает условия развесовки и стабилизации. Проще будет стрелять. Меньше раскачивания машины, быстрее поражение цели, как у немцев. Продолжаю я. «Снижается нагрузка на перегруженные передние катки», — продолжил разраб. «Можно увеличить толщину лобовой плиты. Сто миллиметров. Каково? Не тяжелого танка броня?» «Сто? Возможно, и сто. Возможно, и сто двадцать. Сколько сейчас катает наша промышленность?» «На сто двадцать выходим. Дальше». Радиста нахрен. Мехвод сдвигается в центр. Люк его переходит на крышу корпуса. Монолитная плита в сотку под углом 45 градусов выдержит и ахт-ахт. Возможно. Как видишь башню? Вот так. Я нарисовал. Да-да, рисовал я примелькавшийся Т пятьдесят четыре самый массовый танк истории. Танк того же поколения, что и Т тридцать четыре. От 64-го пошли уже ОБТ. Если я опять не ошибаюсь. На ОБТ не моноброня, стабилизаторы, автоматы заряжения, эжекторы, баллистические калькуляторы и так далее. «Летая? А как иначе? Сможете проварить такую толщину и загнуть бронеплиты в такую конфигурацию? Без трещин?» «А почему именно такой формы?» «Природа подсказала». Наиболее оптимальная форма по прочности и весу — яйцо. Или возьми свой собственный череп. Он толстый? Нет. А выдерживает довольно серьезные удары. Сейчас промышленность не способна изготовить такую башню. А вот и есть куда стремиться. А орудие? От 100 миллиметров, 100, 115, 120, 125. Такого еще нет. Как мне сегодня сказал один весьма неглупый конструктор, никто им не ставит задачу по проектированию данных систем, а самодеятельность, она чревата. Конструктор закатил глаза на секунду. Один танк заменит и тяжелые, и средние. Это Морозова должно заинтересовать. Он как-то то же самое говорил, а Кутин его высмеял. Именно, основной боевой танк. а если на него еще и разработать стабилизатор орудия и механизм заряжания...» Инженеры переглянулись, потеряли интерес к собственному детищу, танку, заспешили к поджидавшему их автобусу. Я тоже закатил глаза. «Вот», — закатил арбуз в головы танкоразрабов. «Как он там усвоится?» А уже имея опыт работы с разрабами, я представил, как моя инициатива с пошлыми намерениями уже выдвигается в мою сторону. Блин, но должен же я был. Я же попаданец, значит, должен прогрессорствовать и терпеть отдачу от своих же инициатив. А то не по канону. Я опять поморщился, но зачем я раскрылся? Кельш, пусть тебе там масло в огонь подольют, и иезуит доморощены. Живот недовольно заурчал. Ага, обедать пора. «Не, не так. Пора с делами заканчивать. Утром деньги, вечером... Ну, вы поняли. Одним словом, вернемся к нашим баранам». «Кто там еще желает прогрессорского тела?» «Остались только экипажи испытателей танков». «Надо же! Выделили заводских испытателей. Значит, опыт эксплуатации этих машин у них есть». Спросил про боевой опыт. Не оказалось боевого. «Ничего». Это дело наживное. На танкистах я и закончил смотр достижений ВПК. и отправился к ближайшей походной кухне, что распространило по полигону одурманивающий запах свежеспеченного хлеба.